Часть 18. Выпив половину кофе, Рик решил, что дырки от пуль нужно заделать пальмовым клеем. Пальмовый клей в таких случаях самое лучшее средство. Тем более, что никаких других медицинских средств у Рика не было. Бак от Трайдента сладками из этого клея служил ему исправно, так почему бы не заклеить им брюхо? Поискав среди брошенных под столом консервных банок, Рик нашел ту самую, в которой оставалось еще достаточно пальмового клея. Правда, судя по следам, туда уже заглядывал пронырливый Морвуд. Однако Рик брезгливым не был, в особенности, когда дело касалось первой медицинской помощи. Отколупнув несколько больших кусков клея, он положил его в рот и стал тщательно пережевывать. Перед использованием клея следовало хорошо перемешать. Услышав стук старых банок из кухонного угла, выглянул Морвуд, но узнав банку с клеем, ушел. Осторожно, отмеряя шаг за шагом, Рик отправился в душевую, чтобы взять пару бумажных полотенец, из которых он придумал делать заплатки. Но вот все готово, и Рик стал заклеивать раны на груди и животе, которых набралось 48 штук. О том, как вытаскивать из них пули, он пока не думал. Пальмовый клей здорово жжется, однако Рика это лишь порадовало. Если жжется, значит лечит. В этом он ничуть не сомневался. Клочков бумажного полотенца не хватило, пришлось снова идти в душевую. Однако, взяв из пачки очередное полотенце, Рик почувствовал на спине легкий зуд и оглянулся на зеркало. Оглянулся и застыл в этом положении. увидев еще два ряда пробоин, расположенные примерно так же, как и те, что были спереди. «О нет, нет!» – закричал Рик, догадавшись, что видит выходные отверстия. «Так вот, почему он так неплохо себя чувствует!» Пули прошли насквозь, не задержавшись в теле. Рик задышал чаще, перед его глазами снова стали расходиться круги. Быть может, он испугался слишком поздно, но это было немалое потрясение. А самое главное, как залепить пробоины на спине. Наконец, немного успокоившись, Рик сообразил, что если намазать пальмовым клеем целое бумажное полотенце, то оно закроет всю спину. Придя к такому выводу, он тотчас принялся за работу, принес с кухни оставшийся клей и стал торопливо его пережевывать. Затем разгреб на полу мусор, расстелил бумажное полотенце и, выложив на него клей, размазал руками. На все ушло пять минут, после чего Рик сел на пол спиной к полотенцу, несколько раз оглянулся, выверяя прицел, и затем лег на пластырь и поерзал, чтобы плотнее село. Вскоре появилась знакомая Женя, и Рик поднялся. «Жжет, значит лечит». Наполнил он себе и допил остывший кофе, которому теперь примешивался вкус крысиной норы. «Это из-за клея», – догадался Рик и пошел к ящику выбирать другие шорты, майку и бейсболку.